Глава 2 к а л ы башни спешат т р и с и л ь ы Один из них разъяренный тиран, воплощение загорелого галиафа. Его оружие — огромный серп в форме жуткого крюка, который в сочетании с его непомерной силой превращается в идеальный инструмент для убийства упырей. Не найдется ни одного кровососущего глупца. Который осмелился бы о с к а л и т ь на него свои клыки. Любой, кто приближается к нему ближе, чем на пару метров, превращается в фарш. Другую волну сопротивления возглавляет Йока, духовная лиса, обворожительная лисица, чья красота может сразить кого угодно. А белоснежный мех затмевает сияние только что выпавшего снега. Ее девять хвостов с и я ю т в лунном свете, держа в обеих руках складные веера, она кружит в прекрасном танце, разрывая упорей одного за другим. Извиваясь в своем эротическом танце смерти, она подобна о б ж и г а ю щ и м языкам пламени, погружающим в вечный сон каждого, кто хоть на миг попадает под ее гипнотические чары. Две силы непреклонно прокладывали себе путь через оплоты ночных тварей, пока они наконец не встретились на одном поле. э д и к ч а р т а лисица. г р а б и я н какой же ты упрямый! Духовная лисица умело отбила выпады серпом Тирана. Когда и к с р е щ с н н ы е лезвия врезались в землю, пыль и облако мелких камней взметнулись в воздух, застилая все вокруг. Давненько не виделись духовная лисица, танки е г о б ы Джагернаута р а с п л ы л и с ь в дьявольской улыбке. Йокима раздраженно фыркнула. Я бы предпочла вообще не встречать тебя. Э, я не могу пропустить эту вечеринку века. На раз, уж мы встретились. Я с превеликим удовольствием зарою в землю и твой зад тоже. Оскалился Джагернаут, размахивая своим гигантским мечом как игрушкой. Ты ведь знаешь, девушки не любят настойчивых мужчин. Юкима по очереди раскрыл а свой веер, но в тот момент, когда эти двое собрались вышибать друг друга дух, некая посторонняя сила преградила им путь. Таинственный незнакомец в черном, как смоль длинном пальто бесшумно прорвался сквозь ночь и в одну секунду уничтожил трех вампиров, подкрадывающихся к Юкиме Джагернауту. Ловкость ударов и скорость движений этого человека ш в а м и л и Тирана. Его атаки плавны, смертоносны, бесспорно мощны. Даже Тиран был вынужден признать, что этот человек X очень силен. Духовная лисица уже впечатлила его безупречная техника владения мечом. Прожив на этом свете множество десятилетий, она впервые увидела настолько прекрасные движения и такую эффективную точную технику. Его танец мечом был. Это было скорее искусство, способное поразить даже юкимы. Кто ты, ты такой? такой, черт возьми? Воскликнули они в унисон. И человек в черном повернулся, встряхивая капли крови меча. Он посмотрел на них. Мое имя тень. Я прячу с ь во т ь м е я о х о т у с ь на тени. И так столкнулись три силы города б е з з а к о н и я С гордо поднятыми подбородками они окинули друг друга пристальным взглядом. Глаза ю к и м ы были подобны неподвижным глубоким озерам. Соколины блеск черных глаз д ж и г е р н а у т а будто пытался заглянуть им в душу, а красные, возможно даже алые зрачки т е н и светились нечеловеческой силой. Тень, постой, я уже слышал о тебе. Да, ходят слухи, что за гордом о скрывается мистическая вооруженная группа под названием Сотеней. Их лидер носит такое же имя. А, так ты и есть тот самый тень. У меня были сомнения, касательно правдивости всех этих слухов, но вижу, легенды не врали. Ты действительно силен. Их стальные взгляды практически прожигали дыру в тени, но оказалось, это его совсем не волновало. Порывы холодного ночного ветра с тихим свистом разрывались от т о н к о лезвия тени. Йокима расправила веера, а Джагернау закинул свой серп на плечо. Немое противостояние затянулось. Первое молчание нарушил Джигернаут. Мы что, такие будем продолжать палиться друг на друга, или мы наконец выясним, кто-то действительно самый сильный? Если ты затеял кровавую бойню, я бы сочла за честь, если бы господин Тень согласился сразиться на моей стороне. Прошу прощения, господин Тень. Что вы на это скажете, промурлыкала ю к и м ы стрельнув в сторону т е н и о б о л ь с т и т е л ь н ы м взглядом. Джагернаут усмехнулся. Эй, дам тебе совет: не доверяй этой лисице. Как только ты уснешь рядом с ней, она перережет тебе глотку при первой же возможности. Как скучно, сказал тень. Несмотря на с е р ь е з н т ь с и т у а ц и и о н без какого-либо страха повернулся к ним спиной. Взошла алая луна. Бойство уже началось. У меня нет времени, чтобы играть с вами в эти глупые игры. Спиной ко мне повернулся. Да, ты смотрю через чур смелый малый. р я в н у л Джагернаут, г уставившись за т о к т е н ь Похоже, вы знаете больше происходящем, чем мы. Алая луна. Кажется, я когда-то уже слышал это название. Бабуля. Моразм подхватила на старости лет. Замолчи, грубиян. Как сказал господин Тень, я тоже считаю, что сразившись друг с другом. Мы лишь потратим драгоценное время. Я здесь только потому, что не хочу потерять больше своих людей. Я думал, а ты тоже хочешь остановить упырей, или нет? Заткнись. Он с тобой нет ничего общего. Город у без з а к о н и я не нужны три башни. Поэтому я тот, чтобы снести лишнюю. Какой пыл. Почему бы тебе не направить его на уничтожение королевы крови? Ай, к чёрту это всё. Я ухожу. Учти, старая ведьма. При следующей встрече я точно прикончу тебя. Юкимэ молча посмотрел ему вслед, но когда тень собрался последовать его примеру, она попыталась остановить его. Постой, господин тень, на самом деле я знаю, кто вы такой. Видите ли, я владею местным домом удовольствий. Тень остановился и краем глаза посмотрел на Юкимэ. Дай До меня дашь услух, что некоторые из моих девочек обязаны вам своими жизнями. Я благодарна вам и хочу вернуть свой долг. Если позволите, я была бы рада возможности выразить вам свою благодарность. Мне не нужна твоя благодарность. Я вообще не с о б и р а л с я никого спасать. И тень снова развернулся, чтобы уйти. И все же они очень благодарны вам. Спасибо судьбе за то, что они п о с в а л и нам такого скромного спасателя. Я буду ждать столько, сколько потребуется. Просто знайте, двери белой башни всегда будут открыты для вас. Юкима поклонилась ему вслед. Я точно знаю, что мы скоро встретимся. Как только тень исчез в мраке багровой ночи, Юкима повернулась к белой башне, и ее губы разошлись в кокетливой улыбке.